Экспериментальное устройство под названием Звездный реактор» имело простую конструкцию сферы с водой, стоящей на платформе. Водный насос убрали еще в лаборатории излучения. По экватору сферы были прикреплены металлические чаши диаметром 15 см, которым от платформы шло четыре стержня, поддерживая их. Отверстие, через которое наливали воду, было сверху сферы, и оно было закрыто 30-сантиметровым круглым поддоном, а прямо напротив него был такой же поддон на другой стороне сферы. Экспериментальное устройство привлекало внимание многих учеников, стоящих у окон школьного здания. Практически во всех классах было прекращено какое-либо обучение, зная, что нечто такое произойдет, Большинство преподавателей заменили практические занятия на лекции. Ученики, которые не хотели стоять у окон, спустились во двор. Весь класс 2Е, как и члены школьного совета, которые не принимали участие в эксперименте, тоже были тут. Точно так же присутствовали все прошлогодние ученики класса 1Е, а также участницы прошлогоднего турнира 9 школ. Кроме учеников здесь было немало учителей. «Начать эксперимент!» Микрофон был в руках тации, все ученики, собравшиеся во дворе, мигом замолчали. Тяжело сглотнув, ученики и преподаватели заинтересованно смотрели нотацию, которая отдал сигнал. «Гравитационный контроль!» Миюки активировала магию гравитационного контроля, Внутри водной сферы образовалось поле гравитации, и в центре наполовину тяжелой наполовину легкой воды образовалась пустота, выталкивающая воду наружу к внутренней поверхности сферы. Ионизация. Косуми и Зуми активировали магию из типа рассеивания, магию фазового сдвига. Магия ионизации была по сути преобразованием жидкости в четвёртое агрегатное состояние, на внутренней поверхности воды с полым центром, сформированным магией гравитационного контроля, Миюки ловко манипулировала гравитационным полем, чтобы создать из смешанной воды ионы дейтерия, водорода и кислорода. Нейтронный барьер. Фильтр гамма-излучения. Минами добавила нейтронный барьер в зону между магиями гравитационного контроля и фазового сдвига, как и подразумевало название «нейтронный барьер создал поле, отталкивающее нейтроны». Вдобавок ко всему, Ханока вставила фильтр гамма-излучения между нейтронным барьером и полем сдвига в четвертую фазу, Фильтр гамма-излучения собирал всю тепловую энергию из гамма-лучей и преображал ее в видимый свет. Фильтр гамма-излучения и нейтронный барьер классифицировали как магию рассеивания, магию, которая вмешивается в движение и взаимодействие элементарных и сложных составных частиц, магию, которая манипулирует гамма-излучением отнесли к рассеивающей, потому что эта магия вмешивалась в частицы света, но в некоторой степени ее туда отнесли немного позже. Эти две магии изначально были созданы для того, чтобы нейтрализовывать опасность ядерного оружия, и в большинстве случаев их исследовали сообща. Для удобства исследования, фильтр гамма-излучения и нейтронный барьер сгруппировали в одну категорию. Гравитационный контроль. Миюки начала активацию второй магии гравитационного контроля. В центре сферы с водой появилось мощное гравитационное поле диаметром 10 см. Точнее, новое гравитационное поле было создано в сферической зоне диаметром 10 см и, притягивая к центру, действовало против первой магии гравитационного контроля, тянущей все наружу, тем самым усиливая взаимное гравитационное притяжение материи. Металлические чаши, расположенные по экватору водной сферы, были на самом деле 60 специализированными КАД. Они были связаны друг с другом, и все вместе образовывали устройство поддержки прицеливания. Чешевидная форма позволяла точно преобразовывать состояние центральной зоны водной сферы диаметром 10 см в информацию, которая помогала поддерживать магию. По проводам внутри столбов, которые поддерживали водную сферу на платформе, информация передавалась в операционное устройство Большой стационарный кат для этого эксперимента расположен перед Миюки. С вычислительной мощностью, которую не могли себе позволить мобильные кат, стационарный кат собирал информацию с 60 устройств поддержки, и послал последовательность активации волшебнику. Благодаря этой информации Миюки могла создать магию гравитационного контроля, которая могла противодействовать меняющейся энергии внутри гравитационного поля и использовать ее. Конечно, такое было возможно только благодаря ее исключительной магической силе, и все же без техники повторяющегося гравитационного поля, разработанной на основе магии полета, и без точного устройства поддержки прицеливания, которое собирало данные с 60 устройств. Даже Миюки не смогла бы поддерживать столь стабильное и мощное гравитационное поле. Это устройство поддержки прицеливания было ключом к экспериментальному устройству звездный реактор. Контроль силы Кулона. Благодаря Иссори, взявшим под контроль силу Кулона, электромагнитное отталкивание внутри поля опустилось до одной Электромагнитная сила между частицами ядер атома Дейтерия была 1036 степени, Когда электромагнитная сила опустилась до одной десятитысячной, гравитация стала сильнее в сто раз, чего не хватало, чтобы произойти ядерному синтезу. Однако тепловой энергии собралась достаточно, чтобы спонтанно зажечь реакцию ядерного синтеза, что означало, что кинетическая энергия ионов снизилась. Впрочем, чтобы удовлетворить условиям реакции, было достаточно простого повышения давления, вызванного ионизацией. Появилось тусклое свечение, Наблюдавшие за экспериментом ученики бессловесно выкрикнули «Ура!». Яркость свечения постепенно росла одну минуту, потом вторую. Вода внутри сферической емкости яростно закипела. Теория этого эксперимента по собиранию тепловой энергии была такой же, как и в термоядерных реакторах на магнитном удерживании. Соударяясь с замедлителем, нейтроны теряют скорость, а их кинетическая энергия преобразуется в тепловую. В подобном реакторе была одна трудность – структурное ослабление из-за постоянного воздействия нейтронного излучения, и ее нужно было преодолеть, чтобы устройство сбора тепловой энергии подвергать быстрым нейтронам напрямую. Структурное ослабление из-за нейтронного излучения было непреодолимой стеной на пути создания долговечного термоядерного реактора для практического использования. Однако в данном эксперименте в качестве замедлителя нейтронов использовалась вода, а сформированная из воды полая сфера полностью забирала энергию от реакции, тем самым убирая проблему необходимости прохождения нейтронного излучения через стены сферы, чтобы ударить по замедлителю. Такая конструкция была также очень эффективной против структурного ослабления стен сосуда, благодаря гравитационному контролю создания пустой сферы внутри воды стало реальностью. Цифровой термометр, установленный рядом со сферой воды, показывал, что кипящая вода достигла температуры 300 градусов. Атмосферное давление внутри сферы было приблизительно равно 100 атмосферам, Хотя гравитационный контроль не дал бы разрушиться сфере, какое бы высокое внутри давление ни было, прочность сосуда уже почти достигла предела. «Эксперимент завершён», – объявил Татция спустя три минуты, знаменуя тем самым окончание эксперимента. «Магия контроля силы Кулона и вторая магия гравитационного контроля были остановлены, и свечение внутри экспериментального устройства пропало. Выключить фильтр гамма-излучения». Удостоверившись, что ядерный синтез остановлен, – Фильтр гамма излучения, используемый для захвата нейтронного гамма излучения, был также остановлен. Отключить гравитационный контроль, поддерживать нейтронный барьер. Вода, покрывающая внутреннюю поверхность сферы, подчинилась земному притяжению и упала на дно сосуда. Искусственные руки, созданные клубом робототехники, подсоединили сверху к сферическому сосуду шланг. На конце шланга находился газовый анализатор. После открытия крышки за разницы давления газ внутри сферы быстро потек в анализатор. Газовый состав включает в себя водяной пар: дейтерий, водород и кислород. Иона в дойтере или других радиоактивных соединений не обнаружена. Перед анализатором сидел сильно возбужденный Кента и давал простое о полученных данных. Пусть он и был простым, но раз в расчетах не оказалось ошибок, ничего пропущено не было. Собравшиеся наблюдатели восторженно закричали: Добавить воду в сосуд! Следуя приказам Тацы, к первому шлангу был присоединен гибкий шланг, и в сферу начали закачивать холодную воду. Сферическая ямкость внутри заполнилась паром, но он быстро рассеялся, показав всем абсолютно прозрачную воду. Отключить нейтронный барьер! Тацуя направила благодарный взгляд на минами, которая с облегчением опускало плечи, а затем посмотрел на Ханоку, Касуми Изуми и Зуми Миюки. В таком порядке: наконец они с Асадя встретились взглядами и кивнули друг другу. А затем Тация передал микрофон в руки Азусе, которая до этого старательно наблюдала за работой записывающих устройств. Качая головой, Азуса попыталась несколько раз вернуть микрофон обратно ему в руки, однако она была не в силах сопротивляться улыбке и без и безмаловному давлению Тации. Лицо у нее стало слезным и страдальческим, но она все же приняла микрофон. После нескольких глубоких вдохов Азуса поднесла микрофон к губам, нагнав решительное выражение лица, хотя это больше походило на самоубийственное выражение, Она провозгласила всем собравшимся ученикам, наблюдавшими за всем этим процессом. Эксперимент по устойчивому термоядерному синтезу с использованием непрерывной магии гравитационного контроля достиг ожидаемой цели. Поэтому я заявляю, что эксперимент Звездный реактор завершился успехом. Школьные дворы здания школы одновременно заполнились ликованием. Немного легкомысленные, но горячие ура были возгласами, возвещающими о возможностях и будущем магии.